Глава 42 Очередь из трех выстрелов заставила безумца разве что немного сбавить темп. Картечь разорвала ему кожу на груди, набилась в мышцы, но серьезного вреда не принесла. Ублюдок нес все вперед, и я в последний момент ушел в сторону, спасаясь от тарана. Дерьмо, дерьмо! Как завалить эту мразь? Световая. Обычных безумцев она превращает в беспомощных сосунков, Подходи и бери голыми руками. Может, и с этим сработает? Попробовать точно стоит. У меня оставалась всего одна граната, и бросить ее сходу не получалось. Монстр, пролетев мимо меня, резко развернулся и снова бросился в атаку. Я навскидку шмальнул по ногам, надеясь хоть немного замедлить врага. Картечь ударила ему по коленям, но, как заметил в свое время Бур, Кости у безумца второго уровня были как будто и стали. Часть дроби вонзилась в кожу, а часть отскочила от колена чашечки, как от танковой брони. Я вновь отскочил, пропуская ублюдка мимо, перекатился через голову и выхватил световую. Даже вырвать чеку не успел. Монстр мгновенно оказался рядом и размашистым ударом попытался снести мою голову с плеч. Думаю, что если бы его огромный кулак попал в цель, такое вполне могло бы произойти. Но несмотря на всю скорость и мощь противника, я тоже обладал отличной реакцией и увернулся от удара. Выпустил из руки дробовик, чтобы выдрать чеку из гранаты. Опять не успел. Монстр подхватил меня двумя руками и впечатал в стену, выбивая весь воздух из легких. Я здорово ударился затылком. Если б не шлем, то мог бы и сознание потерять. Я выхватил пистолет и выстрелил. Уродливая, как у сказочного тролля, морда была совсем рядом. Промахнуться почти невозможно. Но я промахнулся, потому что безумец снова ударил меня об стену, да так, что все кости затрещали, а левое плечо пронзила острая боль. Я только чудом удержал гранату в руке. Снова вскинул пистолет и сделал два выстрела. Один ударил скулу монстра, и пуля рикошетом отскочила в сторону, лишь оцарапав бледную кожу. Зато вторая ударила монстра в глаз, и он, заорав, ослабил хватку. Так тебе, мразота! Может, кости у тебя и крепкие, но глаза-то самые обычные. Я ударил безумца двумя ногами в грудь и таким образом избавился от его примитивного, хоть и сильного захвата. Хотя это даже захватом не назвать. Он просто держал меня под мышками, словно младенца. Пока ублюдок страдал из-за простреленного глаза, я разорвал дистанцию и наконец-то бросил светошумовую гранату. Раздался хлопок и безумец, который успел вновь кинуться вперед, Оглушающий заревел и упал на четвереньки, зажав окровавленную морду ладонями. Сработало, сука! Сработало! Я подхватил дробовик, Приставил ствол к затылку урода в том месте, где голова соединяется с шеей, и выпустил все оставшиеся патроны. Бах, бах, бах, бах! Получай, скотина! Зарядов хватило впритык. Только когда я выпустил последний, монстр перестал шевелиться. Дернулся пару раз и затем окончательно сдох. Маскулатура его кишечника расслабилась, И из твердокаменной, почти квадратной жопы потекло вонючее дерьмо. Вы убили безумца второго уровня. Получено достижение «Убийца Титанов-1». Получены кредиты 10 тысяч. Награда от зрителя – 1 тысяча кредитов. Комментарий – красава! Награда от зрителя – 450 кредитов. Награда от зрителя – Награда от зрителя. Твою-то мать! Какие манипуляции проводят над репликантами, что в итоге получается такая мразь? Раздумывать над этим было некогда, да и незачем. Стрельба на парковке почти утихла, а это значит, бегуны скоро могут быть здесь. Надо сваливать. Я побежал наверх по застывшему эскалатору. В конце едва не напоролся на растяжку, но вовремя заметил ее благодаря детектору И благополучно перешагнул. Оказался в просторном помещении, где было много металла, стекла и пластика. Повсюду перевернутые тележки, разбросанные шмотки, манекены с остатками одежды. высвешие рекламные плакаты, на которых большими буквами обещали огромные скидки, выгодные предложения и подарки каждому второму покупателю. Вдоль стен – помещения магазинов, где раньше в основном продавали, судя по вывескам, одежду и всякие цацки. В общем, стандартный мол. если судить по обрывкам воспоминаний, всплывающих в голове. Прямо по курсу находилась стойка информации, где можно было увидеть схему ТЦ и определиться, куда и как лучше двигаться. Я не думал, что стоит напрямую идти по широкому и просматриваемому коридору. Лучше пробраться техническими путями, которых никогда не видели покупатели, но по которым передвигался обслуживающий персонал. Я быстренько изучил схему и пошел направо. Переступил через открыто лежащий капкан, обратил внимание на пару подсохших трупов безумцев, дал леща стоящему на пути манекену и зашел в технический коридор, который резко отличался от красивенького, до сих пор блестящего главного коридора. Здесь были обычные бетонные стены, по которым тянулись трубы и толстые пучки кабелей. Прямо под ногами валялся скелет, обнимающий швабру, и бутылки из-под моющих средств. Одного взгляда хватило понять, что уборщица погибла не своей смертью. В черепе была сквозная дыра, а на стене осталось темное пятно с подтеками. Очередная странная хрень. Что произошло в этом городе? если даже уборщицу в ТЦ застрелили. Однако, похуй, я тут не расследование веду. До конца этапа осталось два часа. Хорошо, время есть. Я уже почти на точке сохранения. Осталось совсем чуть-чуть. Жопу в охапку и вперед. Увы, долго двигаться по потайному ходу не вышло. Спустя короткое время путь мне преградила куча обломков, из которых торчали кости чьей-то руки со следами мелких зубов, наверняка крысиных. Слева в стене был пролом. Я выглянул в него и не удержался от смеха. Как тут не засмеяться, я оказался в секс-шопе. На полу и на полках валялись силиконовые члены всех размеров и форм мастурбаторы в виде вагин, ротиков и анусов. Диски с порнухой и разная фетишистская атрибутика. Прикольно! Оглядевшись, я подошел к одному из стеллажей и взял с полки наручники. Надо же, как настоящие, просто так не откроешь. Для настоящих любителей Садамаза. Возьму, мало ли, вдруг захочется кого-нибудь сковать и отшлепать как следует. Буку, например, за ее предательство. Или Михея. Или этого гондона Салима, которому все решили довериться? Как у них дела, интересно? Я задал этот вопрос Антону, и тот, чуток помедлив, ответил. Нормально. Потеряли одного человека на парковке, зашли в торговый центр через другой вход, поднимаются на второй этаж. Сейчас охотников встретят. Сталкеры? Да, но думаю, они справятся. Сталкеры тоже не супермены, знаешь ли. «Мне куда двигаться?» «На маскировку у тебя не хватает. Купи поиск маршрута». «Не прямо сейчас, через минутку. Сделаю кое-что». «Ну окей, подожду». Основное помещение секс-шопа было отгорожено от главного коридора ТЦ. Там ведь все витрины стеклянные, а такой товар, как здесь, на показ выставлять нельзя. Так что я был под прикрытием еще одного стекла, наглухо тонированного. Правда, в паре мест оно было разбито, но это ничего. Я подобрал упакованный в пленку порно на обложке которого красовалась упругая блондинка. Она стояла возле кирпичной стены и, прикрыв одной рукой киску, другой рукой придерживала одну из своих огромных сисек. Я сорвал с журнала упаковку и начал листать. Ничего особого интересного или удивительного не увидел. Кому нужны журналы в эпоху полноценной виртуальности и секс-роботов? Хотя любители олдскула находились, раз эти журналы здесь когда-то продавались. Опа! Да ну нахуй! Это же я! Моя фотка и интервью со мной! Ни хрена себе! Ну-ка, почитаем. «Памяти Ричарда Брута» одного из самых известных актеров 3Х-фильмов. «В смысле, вашу мать? Что значит памяти?» Я начал читать и в первом же абзаце нашел ответ на свой вопрос. Кажется, любой хоть раз слышал о Ричарде Брутте. Даже если не брать в расчет его порно-карьеру, он все равно был звездой инфополя в основном благодаря своему участию в брутальных реалити-шоу. К сожалению, несколько недель назад любимец многих зрителей был жестоко убит, и убийца, насколько известно редакции, до сих пор находится на свободе. «Сука! Что за херня?» — не удержался и воскликнул я. «Что, что там у там тебя?» — раздался голос Антона. «Я...» Блять. Я отшвырнул журнал и набил в чат. «Рассказывай!» «Слушай, Слушай сейчас ты. не время!» «Ты обманул меня, сука!» Тяжело дыша от переполняющей меня злобы, я яростно щелкал по виртуальным кнопкам в интерфейсе. «Я не Ричард Брут!» «Кто я такой?» «Кто ты такой?» «Кто мой покупатель?» «Рассказывай, тварь, прямо сейчас!» Эфир приостановлен. Зрители не видят и не слышат вас. «Что-то неладное творится. По-настоящему неладное. Я убил его, да? Я убил этого сраного Брута, и его друзья из Media Empire так решили мне отомстить, засунув в это грёбаное шоу. Я прав?» Орал я во всю глотку, не боясь уже никого и ничего. «Конечно, я прав! Какие еще могут быть варианты? Но зачем вы, суки, сказали мне, что я — это он? Что за дерьмо происходит?» Если эфир приостановлен прямо во время этапа, значит, все действительно серьезно. Его остановили исключительно из-за меня. Я увидел то что не должен был видеть. Других предпосылок просто не было. «Все так сложно», — сказал Антон. «Охренеть! Такого мы не ожидали, конечно. Такой косяк на ровном месте. Не переживай, Рик, все будет хорошо. Сейчас ты уснешь, а когда проснешься, то будешь думать, что успешно прошел этап. Начнется следующий». «Нет!» Я вскинул дробовик, хотя стрелять, конечно, было не в кого. «Объясни мне!» «Позже, когда дойдешь до конца!» «Если дойдешь!» Перед глазами заребила уши наполнил бесконечный звон, в котором я не мог расслышать даже собственных воплей. Тело отказалось мне подчиняться. Я резко потерял все силы и понял, что упал. Именно понял, не почувствовал. Потому что все мои чувства одно за другим стали отключаться. Запуск гибернации. Пять, четыре, три... Сука, я докопаюсь до правды. Если для этого придется убить хоть тысячи людей, я сделаю это. Два, один...